Кадриорг в новом тысячелетии. Отреставрированный дворец с его художественными ценностями, лебединый пруд и цветочный сад стали излюбленным местом прогулок для многих таллинцев. Среди местных русских молодоженов появился обычай приезжать в цветочный сад фотографироваться после церемонии бракосочетания, как в прошлом – запечатлевали сей знаменательный день у памятника русалка или у бронзового солдата, недолюбливаемого большинством эстонцев. Популярность цветочного сада доказывает, что он хорошо воспринимается как русскими, так и эстонцами. А что касается восприятия дворца, то, пожалуй, наиболее трогательный отзыв оставила в книге посетителей «Одна русская девочка». Здесь так красиво, что я хотела бы здесь жить. Среди посетителей, разумеется, можно видеть не только местных жителей, но и туристов из разных стран. Кстати, в нескольких стах метрах южнее дворца, на участке бывшего летнего поместья Бланкенгагена, в здании XVIII века, где некогда располагалось Русское морское собрание, а затем приют для дворянских дам, Сейчас готовится к открытию Русский музей Эстонии. Собираются материалы для будущей экспозиции музея, касающиеся как причудских русских старообрядцев и других русских старожилов Эстонии, так и русских художников и иконописцев, писателей и музыкантов, культурных обществ, певческих праздников, русских газет и журналов, издававшихся в Эстонии. Ведь, несомненно, достойна увековечения русская культурная жизнь, которая была особенно интенсивна в довоенной Эстонии, когда здесь нашли приют многие представители русской интеллигенции, бежавшие из покрасневшей России. Город Таллин подготовил проект реставрации здания и ожидает для его осуществления финансовой поддержки Евросоюза. Дом музей Петра I – находится по-прежнему под опекой городского музея как один из его филиалов и по заказу города в 2004 году был отреставрирован. Ранее дом-музей был открыт только в летние месяцы, поскольку там отсутствовало центральное отопление. Теперь он открыт круглогодично. Благоустроены также сводчатые подвалы и чердак. удалось расширить экспозицию и открыть аудиторию для чтения лекций и работы детских кружков. Поблизости от Дома-музея Петра I на склоне Лас-Намяя в 2006 году открыли долгожданное здание Национальной художественной галереи – Куму. Это привело к значительному увеличению потока туристов в кадре Орг, в том числе и в кадриорске художественный музей, и Дом-музей Петра I. По соседству открыты также мемориальные музеи двух эстонских писателей Антона Хансона Тамсора и Эдуарда Вильда. Мы, потомки, искренне благодарны Петру Великому за то, что он повелел заложить публичный парк, доставшийся нам в наследство вместе с его скромным домиком и великолепным дворцом. Летом 2008 года торжественно отмечалось 290-летие дворца и парка, не за горами и 300-летний юбилей. К этой дате хотелось бы воссоздать подлинный исторический облик Нижнего сада с регулярной планировкой, подстриженным озеленением и архитектурой малых форм перед самим дворцом.